Апрель 7. Друг мой, выполнение моих указаний является условием восхождения. Если они не исполняются, продвижение останавливается и становится неблизким владыка. Что же нужно сейчас? Памятование непрерываемости. Но оно нарушается постоянно. Условие не соблюдено, и следствие этого явны. Высшее в нас утверждает учитель Света, низшее противодействует. Сознание между ними во власти того или другого. И если низшее побеждает, оно и владеет внутри. Борьба между низшим и высшим будет продолжаться до тех пор, пока дух восходит, то есть бесконечно, ибо конца восхождению нет. «Восходит». Победитель, то есть побеждающий постоянно того, кто мешает подъему. Надо полюбить это состояние борения постоянного, ибо это вехи пути в беспредельность, так как путь через себя. Внешне — аккомпанемент духу, и само по себе оно ничто. Знак победы или поражения накладывается на внешнее духом его состоянием на данный момент. Лучше... Победительное состояние духа в самых тяжелых и неблагоприятных условиях, чем пораженческое в хороших, и не внешними условиями, но состоянием духа определяется победа. Чтобы ни происходило вокруг, не сломим и не сокрушим победитель. Это мой путь.